Так, глава 1, оно называется «Влияние солнца», часть 1, «Общие сведения о солнце», классическое описание. В материальном мире солнце является воплощением высшего божественного сияния, Брахмана. В мусульманстве Бог считается высшим светом. Каббала также говорит, что мы можем постичь Творца только как высший свет. Многие люди, пережившие клиническую смерть, говорят – что попадали в необычайно красивый свет, который, казалось, состоит из любви. В натальной карте Солнца показывает уровень души человека, насколько он способен светить, как в прямом, так и в переносном смысле. Что такое аура? Это свет нашей души, пропущенный через наше сознание. И чем чище и возвышеннее сознание, тем светлее и ярче наша аура. Говорится, что голову святых окружает золотистый нимб, который можно видеть даже невооруженным глазом. По цвету нашей ауры можно определить, насколько мы здоровы духом, а следовательно и телом. В Айурведе считается, что эти вещи взаимосвязаны. Чем сильнее аура, тем больше у нас болезней и проблем в судьбе. Почему же аура темнеет? Откуда берется астральная грязь? От наших обид, уныния, гнева грязных мыслей, пожеланий зла другим, лжи, страха и так далее. Мысль, как и поступки, материальна. Все совершенные нами поступки никуда не исчезают, они связаны с нами каждую секунду. Мы думаем, что сделали что-то плохое, и оно навсегда осталось в прошлом. Нет, все остается в нашем уме. Его можно сравнить с большим стеклянным ящиком в котором находятся все наши прошлые мысли, впечатления и поступки, как в этой жизни, так и в предыдущих. Сквозь него мы смотрим на мир, и степень его прозрачности зависит от чистоты наших мотиваций. Если они чисты, то и весь мир кажется нам чистым. Если же они не чисты, то нам наоборот, весь мир кажется грязным, и тогда мы не можем чувствовать себя счастливыми. Но цель всех людей – стать счастливыми, и задача Аюрведы – помочь нам в этом. А энергия счастья исходит от Солнца, и если мы хотим получить доступ к этому источнику счастья, то должны жить таким образом, чтобы наши мысли и дела усиливали благоприятное влияние Солнца на нас. Это становится возможным тогда, когда мы начинаем правильно строить отношения с этим миром. Если мы искренне говорим «я хочу жить для всех», «приносить счастье другим», и готов выполнять свои обязанности перед всеми. В этот момент энергия Солнца начинает входить в нас и наполняет силой счастья. Но как только мы решаем жить для себя, солнечная энергия сразу уходит, и ощущение счастья исчезает. Кто более счастлив? Люди, подобные матери Терезы, или новые русские? Согласно статистике, более 70% новых русских страдают от различного рода психических расстройств, депрессий. Итак, назначение Солнца – растопить ложное эго и возродить истинное. Истинное эго – это сама природа души, и она такова, что душе хочется жить для других, а не для себя. И несчастны мы именно потому, что наши мысли и действия постоянно вступают в противоречие с нашей природой. Чистота ума также зависит от Солнца, потому что и Солнце, и ум имеют огненную природу – Гармоничное восприятие мужской активной энергии Солнца делает ум сильным, а Луна, воплощение женской энергии, планета, отвечающая за состояние психоэмоциональной сферы человека, дает нам возможность чувствовать себя спокойным и наслаждаться настоящим моментом. У человека, имеющего слабый контакт с Солнцем, ум работает вяло, ему тяжело думать. Часть вторая, которая называется «Солнце в невежестве». На внешнем уровне это проявляется как враждебное отношение к миру, претензии, лень, неумение и нежелание работать для других. Потому что именно солнце дает нам радость творчества, способность испытать удовольствие от деятельности. Человек с сильным солнцем всегда все делает с радостью, так как понимает, что своей работой он приносит кому-то пользу. Если вам тяжело и плохо, на душе тоска и мрак, начните что-то делать для других, и вы почувствуете радость. Потому что влияние Солнца сразу поднимается до гуны благости. Радость – это древнеславянское слово, а древнеславянская культура – это ведическая культура. Радость – значит дарить энергию Ра, а Ра – это Солнце. Когда вы дарите кому-то свет и счастье, то вы сами становитесь счастливыми. Разве можно представить себе человека, который искренне и бескорыстно делает что-то для других и при этом несчастлив? От таких людей исходит энергия солнца, и все вокруг них наполняется светом. Счастье вам может приносить не только какая-нибудь благотворительность, но даже ваша обычная ежедневная работа. Только для этого ее нужно делать максимально бескорыстно от всей души. Если вы, например, что-то что-нибудь продаете, то нужно не просто стараться продать как можно больше, а подходить каждому покупателю с душой. Будьте внимательны к нему, советуйте, какой товар э, лучше, объясняйте ему, почему, и тогда энергия солнца будет идти через вас. Чтобы в жизни была радость, свет и счастье, мы должны хотеть отдавать, ведь солнце светит для всех бескорыстно. Но когда у, че э, у человека солнце в неверности, он ничего отдавать не хочет. Если вы едите на ночь продукты, в которых много солнца, а к ним относятся фрукты, хлеб, зернобобовый, которую ночью не переваривается, и бодрствуете ночью. Это также ухудшает восприятие энергии солнца. А ранний подъем, наоборот, быстро поднимает энергию солнца в благость. Солнце – это энергия жизни, активности. Человеку с солнцем в невежестве по утрам тяжело вставать с постели. Человек с солнцем в невежестве характеризует безответственность постоянное вранье. Такой человек постоянно винит во всем окружающих, и если он стремится к какой-то деятельности, то она направлена на то, чтобы приносить другим людям страдания. Например, он может получать удовольствие, видя как у соседа неприятности, искренне от души радуется, когда другим плохо, и испытывает сильный гнев, если вынужден работать для других. Такой человек очень тщеславен, или наоборот, чрезвычайно не уверен в себе, испытывают болезненную зависимость от мнения других. Не хочет или боится действовать. Часто Солнце в невежестве дает гипертрофированное желание власти. Причем власти через насилие. Ведь невежество подразумевает насилие. Частично это качество Марса в невежестве. Солнце и Марс очень похожи по своей энергетике. Это мужские огненные дневные планеты. Человек чье восприятие энергии Солнца находится под влиянием невежества, практически не улыбается, подолгу гневается, очень высокомерен, хотя может ничего из себя не представлять. Или наоборот, страдает комплексом неполноценности, крайне неуважительно относится ко всем, особенно к отцу, начальнику и правительству. Его жизнь совершенно бесцельна. Ради достижения высокого поста и славы такие люди готовы причинять другим страдания и боль. И делают это с удовольствием. Часть третья. она называется «Солнце в страсти». В первую очередь солнце в страсти дает непомерную гордыню, огромное ложное эго, надменность. При этом такой человек совершенно не обязательно должен быть каким-либо начальником. Это может быть и гордящийся собой нищий бездельник. Солнце в страсти также дает зависимость от лести, ненасытное стремление к власти, желание манипулировать другими людьми. Современная психология в основном находится под влиянием гуны страсти. Ее главная цель – научить человека управлять другими, гордиться своими недостатками, ставить перед собой эгоистичные цели и достигать их любыми средствами, чувствовать себя хорошо, когда другим плохо. Очень интересно, что солнце в страсти делает человека способным видеть только то, что он хочет видеть, то, что соответствует его желаниям. Он становится очень импульсивным. Эгоистичные желания буквально захлёстывают его. Обычно такие люди чрезвычайно активны и подвижны, всегда чем-то заняты. Но их хватает ненадолго, так как через некоторое время страсть уходит, и на смену ей приходит невежество. Дело сделали, надо обмыть. Главная цель человека, действующего под влиянием страсти – достичь высокого престижного положения. Занять какой-то пост, добиться чего-то высокого, чтобы другие уважали и почитали его. Человек с солнцем страсти зависим от мнения других. Ему кажется, что он центр вселенной, что на него смотрит весь мир. Люди забудут о нем через день, а то и раньше. А он хорошо запомнит, кто и как ему что сказал, как на него посмотрели. И будет очень долго переживать по этому поводу. Потому что эго интересуется только собой. Такие люди могут всем улыбаться, но будут делать это искусственно, на внешнем уровне. Экстравагантность, желание выделиться из толпы, засветиться. Какое не случайное слово, кстати, засветиться. Также одно из ярчайших проявлений солнца страсти. Также солнце страсти проявляется, если человек очень легко принимает на себя ответственность, и, не задумываясь, дает слово. Как в анекдоте. Я хозяин своего слова. Захотел – дал. Захотел – взял свое слово обратно. Одна из главных причин, по которым разрушаются отношения, это неисполнение обещаний. Если вы хотите иметь хорошие отношения с близкими людьми, будьте очень внимательны к своим словам и записывайте свои обещания, чтобы не забыть их. В отличие от человека «Солнце в невежестве», который, как правило, много не работает, а если и работает, то при этом всех ругает, человек с солнцем в страсти очень активен, деятельен, он всегда стремится к большим достижениям. Зачастую это довольно целеустремленные люди, но у них свои эгоистичные цели и желания. Если карта у человека сильная, его эго может распространяться на всю страну, как, например, у Гитлера, у которого солнце было очень близко к градусу высшей точки экзальтации. Такие люди готовы принять на себя ответственность, только если это выгодно, и обещают принести славу. Их речь полна самовосхваления. Уважение и хорошее отношение к Отцу и разного рода авторитетам они проявляют только если тех есть за что уважать и или они могут быть чем-то полезны. Также они могут иметь навязчивое желание всех спасать, вне зависимости от того, нужно ли это спасаемым. Такой человек чувствует себя счастливым, когда оказывается в центре внимания. Он делает все для этого, чтобы добиться престижного положения и славы. А то, как при этом чувствуют себя другие люди, его практически не заботит. Если влияние солнца находится в гунах, у человека появляются следующие проблемы со здоровьем: слабое зрение, проблемы с кровообращением, болезни сердца. Высокое кровяное давление, слабые кости, эпилепсия, головные боли. Такие люди отличаются невысокой жизнестойкостью, повышенной раздражительностью, воспаление аппендицита у них протекает в тяжелой форме. Тип человека, имеющего слабый контакт с солнцем. Первое – это хивоэтилосважение. Второе – слабая костная система. Третье – сутулость. Четвертое. Светлые, но не желтые, редкие волосы. Пятое. Маленькие глаза. Это физические показатели внешности человека, у которого слабый контакт э, с Солнцем. Часть четвертая. Она называется «Солнце в благости». В первую очередь в этом случае проявляется желание делать что-то для других, светить им. Когда-то такой человек приходит в новый коллектив Уже через несколько дней его все любят и называют солнышком. Ведь сразу чувствуется, что он искренне хочет приносить окружающим благо и понимает, что счастье – это быть частью Бога, что радость – это когда ты даришь другим Ра, то есть свет и тепло. Солнце очень легко привести в сатву, если у человека есть сильное желание что-то делать для других. И солнце в благости проявляется в том, что человек всегда... Удовлетворен жизнью, его внутреннее счастье с каждым днем все усиливается. У такого человека очень низкий уровень эгоизма Не практически отсутствует гордыня. Ведь мы можем делать окружающих счастливыми, только если они нам действительно интересны. А чем больше мы сконцентрированы на себе, тем меньше способны понять других людей, их нужды и проблемы. Если человек живет в невежестве, его совершенно точно ждут физические страдания и удары судьбы, так как он уже психически нездоров и не может иметь хороших отношений с другими людьми. Человек в страсти стремится к плодам своего труда, но даже получая эти плоды он несчастлив, так как не умеет наслаждаться самим процессом работы, сосредоточен только на ее результате и ему все время хочется еще и еще В конце концов он устает от бесконечной гонки за миражом, разочаровывается в жизни и может даже серьезно заболеть. Про таких часто говорят. Он сгорел на работе. Особенно это часто случается, если солнце в карте сильное. Под влиянием энергии и страсти человек сначала получает нектар, удовольствие на внешнем уровне или какое-то восхищение или предвосхищение, а потом яд. Тяжкие последствия своего неправильного мировоззрения и поведения. Например, вы объелись на ночь. Вначале было очень вкусно и приятно. Нектар. Потом пришло ощущение тяжести. Ночные кошмары, похмелье. Это уже яд. В благости же все наоборот. Сначала яд, потом нектар. То есть вначале нам бывает сложно сделать усилия над собой. Например, выйти, помыть подъезд или ответить любовью на грубость. Но затем мы привыкаем и жизнь становится нектаром. Главное условие для солнца в благости – человек должен искренне жить и светить для других. Еще очень важное качество солнца в благости – это умение радоваться жизни. Ведь именно солнце отвечает за жизнерадостность и жизненную силу. Солнце в невежестве дает уныние. Человек в сатве настроен оптимистично, полон энтузиазма. У него большая сила воли и уверенность в себе. Такой человек всегда делает что-то на благо других, он последователен в своих намерениях и не меняет свои решения в угоду обстоятельствам, четко ставит перед собой цель и упорно идет к ней. Также одно из главных качеств солнца в благости – благородство. В таких людях всегда присутствует рыцарский дух, благородные люди – отдающие люди, и по-настоящему благородный мужчина никогда не позволит, чтобы женщина платила за себя в ресторане. Он никогда не сможет ударить женщину. Насилия у него обычно нет даже в мыслях. Теоретически все женщины должны стремиться найти именно такого мужчину. Каждая женщина хочет быть замужем, поэтому не надо портить мужчин. Если женщина приходит с мужчиной в кафе и сама платит за себя, то деградирует и она, и этот мужчина. От такого мужчины не может быть хороших детей, потому что у него в ауре нет энергии солнца. Мужчина должен быть благородным, он должен давать благо, быть верным своему слову, сдерживать свои обещания, уметь брать на себя ответственность, прежде всего за женщин, за детей, за своих подчиненных. Эти э, качества мужчинам следует развивать в первую очередь. Люди с солнцем в сатве не боятся перемен, не боятся выбирать для себя новые неизведанные сферы деятельности, быть лидерами инноваторами. новаторами будучи крайне дисциплинированным. У многих выдающихся ученых и первооткрывателей очень сильное солнце. Если солнце в благости, человек способен четко мыслить и схватывать суть. У него очень подвижный, цепкий, активный ум. Он все схватывает на лету. Солнце в благости дает способность быстро и самостоятельно принимать решения. Если такой человек не видит решения сразу, он просто говорит Дай мне побыть с этим. Если он некомпетентен в какой-то области, он может захотеть посоветоваться со специалистом, но в конечном итоге, взвесив все за и против, все же принимает решение сам, ни на кого не перекладывая ответственность. Мужчинам очень важно культивировать эти качества. У женщин преобладает лунная и венерианская энергия, поэтому им позволительно быть более эмоциональными и несколько непоследовательными. Но если таким образом себя начинает вести мужчина, то его не будет уважать ни жена, ни собственные дети. Человек с солнцем в сатве всегда стремится вставать рано, и это у него легко получается, он делает это с удовольствием. Ранний подъем – одно из основных условий здоровой и гармоничной жизни. Не зря в народе говорят «кто рано встает, тому Бог подает». Из моего опыта люди, не способные рано вставать, часто имеют проблемы с верхней частью позвоночника. Рано начинают носить очки и имеют ряд других признаков ослабленного Солнца. Солнце – это планета, отвечающая за счастье, а энергию счастья можно получить примерно с 4 до 7 часов утра. Энергия Солнца входит в человека с рассветом, если он не спит в это время и дает ему счастье. У человека с Солнцем в благости. Есть естественное стремление к руководящей позиции, но он не идет по головам. Власть для такого человека – не самоцель, а способ принести обществу еще больше пользы. Один из главных показателей солнца в благости – полное принятие ответственности за свою жизнь, за жизнь своих подчиненных. Если у человека солнце в благости, вы никогда не услышите, что он кого-то или что-то обвиняет в своих проблемах. Кстати… Это один из показателей хорошего менеджмента. Человек понимает все происходящее с нами и с его окружением, отображение его мышления и поведения. Такой человек, он принимает ответственность буквально за все, что с ним происходит в этой жизни, за все, что с чем он соприкасается, даже хоть хотя бы косвенным образом. В современном мире так много проблем из-за того, что нет добросовестных лидеров, желающих брать на себя ответственность ради служения другим. Это достаточно тяжело быть ответственным за других людей, ведь человек с солнцем в благости это делает не ради себя, а ради служения другим. И он никогда никого не винит и не осуждает. Желание во всем винить окружающих, постоянные жалобы на жизнь, недовольство собой и другими – признаки неудачника. Куда бы ни пришел человек с солнцем в благости, через какое-то время все начинают уважать и доверять ему, хотя сам он к этому не стремится, не бахвалится своими достижениями, и от него самого исходит уважение ко всем живым существам. Такой человек искренне желает всем счастья, ведь солнце светит всем, и людям, которые ведут себя по-хамски, и тем, кто находится на очень высоком уровне развития. Сильное солнце может проявляться во всех трех гунах. Очень опасно иметь сильное солнце в гуне невежества. Такому человеку изначально много дано для служения на благо других. Он обладает определенным могуществом. Но если он, к примеру, ленится или желает кому-то зла, он может принести очень много страданий. Взять, к примеру, Ленина или Гитлера. И наоборот, сильное солнце было в благости у Будды. Если солнце в карте человека слабое, он должен учиться брать на себя ответственность и служить тому, в ком качество лидера проявлено сильнее. Это тоже достаточно непросто. Проблема современного мира также и в том, что помимо отсутствия настоящих лидеров, у сильных мира сего нет преданных слуг честных помощников, что не менее важно – потому что каким бы сильным ни был лидер, он ничего не сможет добиться в одиночку. В политике и бизнесе очень важно, какая у лидера команда. Человек солнце в благости легко подчиняется вышестоящим лидерам, но сохраняет при этом чувство собственного достоинства. Поэтому если женщина хочет, чтобы у нее солнце было в сатве, то есть в благости, она должна служить сначала отцу, а потом мужу потому что тогда через нее тоже начинает идти благоприятная энергия солнца. Практически невозможно найти женщину, у которой долгая и счастливая семейная жизнь, и которая при этом не уважает отца и имеет с ним плохие отношения. Отца мы должны уважать в любом случае, как представителя мужского божественного начала. Обязательно следует изучить и знать свою культуру, ведь для того, чтобы быть гармоничными, мы должны получать Силу своего рода, своей нации, своей культуры. Брать от них самое лучшее и служить своему народу. Человек солнцем в сатве понимает, что он не случайно родился в этой семье, в этой стране. Возможно, в следующей жизни он будет принадлежать уже к другому народу, другой религии, другому эгрегору. Но сейчас он должен нести ответственность за себя, за свою семью, за свой народ. Мы должны уделять время не только себе и своим близким, но и своему народу и человечеству в общем, делать что-то для их блага. Не следует слишком уж задумываться о том, что скажут о вас другие. Одна единственная личность вполне способна изменить ход истории. Энергия солнца в благости проявляется в том, что человек берет на себя ответственность, не оглядываясь на остальных. Этим личности отличаются от толпы. Солнце в сатве проявляется в том, что вы выходите из-под влияния толпы. Солнце олицетворяет самоиндентификацию. Поэтому даже современные психологи пришли к выводу, что человек не может быть психически здоров, если он не идентифицирует себя. Вы должны понять, что являетесь личностью, не уподобляетесь серой толпе, не следует делать то, что делают все». Основная масса людей в наш век деградирует. Человек с солнцем в сатве никогда не прыгнет в колодец следом за всеми. Он знает, что это они, а я – это я. С одной стороны, он понимает, что все люди являются частицами Бога, но с другой стороны, он четко идентифицирует себя, отделяет остальных. Поэтому такой человек никогда не стесняется своего образа жизни, мысли и питания. Толпа же пытается уравнять всех, затащить в свое болото, чтобы не было никаких личностей, особенно ярких личностей. Чтобы иметь Солнце в сатве, нужно стать личностью с большой буквы, у которой практически отсутствует эгоизм. Личностью, которая служит. Велик тот, кто служит. Солнце в страсти – это когда человек выставляет себя на показ, хочет казаться великим и значимым. Я большой начальник. Солнце в страсти ведет к разрушению – Таких людей вы не увидите счастливыми. Человек солнцем в благости, великодушен, щедр, обладает большим чувством собственного достоинства, но не склонен к самовозвышению. Человечен, целеустремлен, решителен, склонен к самодисциплине. Умеет руководить, минимально использует наказание, жизнерадостен, уважает себя и других. У него громкий командный голос, и он не зависит от мнения окружающих но внимательно относится ко всем советам. Для него характерен регулярный ранний подъем и, соответственно, ранний отход ко сну. Такой человек постоянно испытывает энтузиазм, у него легко получается делать других счастливыми. И сам он от этого получает большое блаженство. Такой человек постоянно испытывает чувство благодарности ко всем и ко всему. Ум такого человека работает четко и быстро схватывает суть. Тип внешности человека, у которого в прошлых жизнях влияние солнца было в благости. Первое – округлое лицо. Второе – крупное телосважение. Третье – широкий высокий лоб. Четвертое – сильная костная система. Пятое – золотистые или темные волосы. Шестое – большие глаза, как правило, серого или коричневого цвета. И последнее – у таких людей обычно смуглый э -э цвет кожи. Резюме. Влияние солнца в невежестве характеризуется следующими качествами характера и моделями поведения. Неспособность рано вставать и рано ложиться, лень, тщеславие, вявость ума, огромный эгоизм, болезненная зависимость от мнения окружающих, полная безответственность, неумение и неживание сдерживать обещания, желание наслаждаться, наблюдая чужие страдания, враждебный настрой по отношению к миру. Постоянные претензии к окружающим, длительный гнев, огромное высокомерие или, наоборот, полная неуверенность в себе. Крайне неуважительное отношение ко всем, особенно к отцу и правительству. Совершенно бесцельная жизнь. Готовность и желание ради достижения высокого поста славы причинять другим страдания и боль. Солнце в страсти. Сильное желание быть в центре внимания, искусственные улыбки, гордыня, большая импульсивность, огромное стремление к власти, желание манипулировать другими, эксплуатировать их, зависимость от мнений окружающих, большая активность в преследовании своих эгоистичных целей, принятие ответственности, только если это выгодно и обещает принести славу, самовосхваление, уважение к Отцу и разного рода авторитетам, и хорошее отношение к ним, только если их есть за что уважать, или они могут быть полезны. Навязчивое желание всех спасать. Человек чувствует себя счастливым. Когда у него получается быть в центре внимания, он добивается престижного положения славы, что при этом ощущают другие его не заботит Солнце в благости. Большое чувство ответственности за себя, за свой род – свою нацию, за все живые существа, благородство, великодушие, щедрость, блаженство в деятельности, большое чувство собственного достоинства, человечность, целеустремленность, решительность, самодисциплина, большая сила воли, умение руководить, минимально используя наказание, жизнерадостность, новаторство, уважительное отношение как к себе, так и к другим. Отсутствие гордыни и тщеславия. Громкий командный голос. Независимость от мнений окружающих, но внимательное отношение ко всем советам. Искренность, регулярный ранний подъем и, соответственно, ранний отход ко сну. Постоянный энтузиазм, большое чувство благодарности ко всем и всему. У такого человека легко получается делать других счастливыми, и от этого он получает большое блаженство. Способность Мыслить ясно и быстро схватывать суть. Часть пятая. Она называется «Как усилить благоприятное влияние Солнца». Как следует из вышесказанного, мы не можем продвигаться духовно, быть здоровыми умом и телом, если у нас плохой контакт с энергией Солнца. В первую очередь, качество нашего восприятия энергии этого светила зависит от расположения Солнца в момент нашего рождения. И это расположение запрограммировано нашими прошлыми поступками. Но не все предопределено судьбой. Своими действиями мы можем либо существенно улучшить влияние Солнца на нас, либо наоборот. Самое сильное воздействие происходит на духовном уровне, когда мы поклоняемся Богу, очищаем свое сознание, стремясь жить духовными интересами. И тогда, как говорится в Бхагавадгите, Даже небольшое продвижение по этому пути защитит тебя от многих несчастий. Нужно стараться желать счастья всем живым существам, культивируйте все, что связано с радостью, и хотеть отдавать это другим. Также полезно делать пожертвования духовным людям и в религиозные заведения, особенно по воскресеньям, это день солнца, и развивать все следующие качества характера, присущие солнечным людям. Ответственность, решительность, оптимизм, целеустремленность, твердость, силу воли, искренность, благородство, самодисциплину, великодушие, человечность, щедрость, удовлетворение от работы, чувство собственного достоинства, новаторство. Нужно избавляться от отрицательных качеств характера, получаемых человеком в результате его пренебрежения солнечной энергией таких как гордость, надменность, импульсивность, язвительность, враждебность, настрой, высокомерие, отсутствие уважения, эгоизм и длительный гнев. Особенно сильно разрушает солнечную энергию неуважительное отношение к мужчинам, особенно к отцу, а для женщины и к мужу. Божественная энергия на определенном этапе делится на мужскую и женскую. И солнце является представителем божественного мужского начала – Неуважительное оскорбительное отношение к мужчинам есть проявление агрессии ко всему мужскому началу и в конечном счете к Богу. Сюда также относится неуважительное отношение к правителю, каким бы он ни был. А любая агрессия во Вселенной довольно сурово наказывается. Солнечная энергия усиливается, если мы живем по солнечному режиму, встаем до восхода и... Основной прием пищи у нас происходит в полдень, когда Солнце достигает своей максимальной силы. Тогда человек не тратит жизненную силу на переваривание пищи. Современные ученые пришли к такому выводу. Также важно жить добром, потому что добро – это солнечная сила, которая согревает как в переносном, так и в прямом смысле. На физическом уровне действия солнца усиливают ежедневные солнечные ванны – Хотя бы по 20 минут, но не в период с 12 до 16 часов дня. Проведение большого количества времени на открытом воздухе. Регулярное выполнение комплексного упражнения йоги приветствия солнцу. Сурья намаскара. На восходе солнца. Из продуктов питания силу солнца олицетворяют фрукты, орехи, лаванда, анис, розмарин, мускат, шафран, алоэ. В заключении, хотелось бы сказать, что для тех, кто живет в солнечных странах, все сказанное особенно важно, так как степень контакта с энергией солнца очень высока. И у людей обычно либо начинается быстрый духовный подъем, усиливается стремление к свету, либо, наоборот, они становятся эгоистичными, а их сознание материалистичным. В Индии для умилостивления солнца советуют по воскресеньям кормить коров мучными изделиями. В Древней Индии любой врач, работающий в традиции Айурведы, как правило, достаточно хорошо знал и ведическую астрологию. А любой ведический астролог был знаком со всеми средствами УПАИ, нейтрализации неблагоприятных факторов в гороскопе и отлично разбирался в Айурведе, так как считалось, что нельзя излечить болезнь, не зная ее кармической причины. Ведический астролог, видя карму судьбу человека, испытывал естественное желание, которое присуще всем возвышенным душам. Помочь ему и для этого использовал детально разработанную систему УПАИ, включающую все изменения мировоззрения, ношение определенных камней, чтение мантры, а также средства Аюрведы. Для улучшения восприятия энергии Солнца очень благоприятно читать мантры. Ом намо бхагавате рама Ом намо бхагавате рама И ом сурья намах. Ом Сурья Намах, Ом Сурья Намах. То есть первая Ом Намоп Хагавате Рамачандрая и вторая Ом Сурья Намах. Это две такие основные мантры. Их лучше читать тоже на восходе солнца, самое сильное, или в течение дня. Шестая часть, она называется из учебного курса. День Солнца Воскресенье. Солнце Королевская Планета. Профессии солнца цари, администраторы, лидеры, политики, врачи. Отвечает за голосовые связки, мозг, сердце, силу костей, позвоночник, верхнюю часть, зрение, правый глаз у мужчин, левый глаз у женщин. Символизирует мужской божественный аспект. Требует уважения к отцу. Если нет уважения к отцу, закрывает солнечный аспект жизни. Тоже относится к отчему начальнику правительства. Энергия у Солнца жесткая, но благородная. Направление – восток. Очень благоприятно иметь большие окна и вход в доме с восточной стороны. Знак – лев, экзальтирует вовне. Падает, дебюльтирует в весах. Металл – золото и медь. Цвет – оранжевый, светло-коричневый. Камень – рубин. Солнце дает человеку жизненную силу осознание своего внутреннего «я». Также оно дает силу и умение быстро принимать решения. Солнце – это от макарака показатель души. Планета, расположенная ближе 8 градусов к Солнцу, несколько ослабевает, теряет энергию, влияние сгорает. Хотя для разных планет этот градус разный. Наилучшее положение для Солнца – это 10-й дом, зенит. Число в один. Все, кто родился 1, 10, 19, 28 числа – находятся под сильным влиянием Солнца. Для них особенно актуально жить в гармонии с этой планетой. Солнце вместе с Луной отвечает за шестую чакру Аджна. Эта чакра располагается в центре лба в районе третьего глаза. Солнце отвечает за зрение, и если человек духовно развивается, он обретает способность видеть тонкие реальности. В высшем своем проявлении Солнце дает трансцендентное видение. Последняя, седьмая часть, это случаи из практики. Буквально вчера я консультирую по телефону женщину из Азии. Она является топ-менеджером в одной крупной фирме, прокладывающей нефтепроводы и газопроводы. В этой же компании, но на несколько ступенек ниже, по карьерной лестнице работает ее муж. Как ни странно, у нее слабое солнце в плохом доме в падении, фактически без нейтрализации. Может создаться впечатление, что человек не способен быть лидером, если у него в карте слабое солнце. Но это не всегда так. Марс и Сатурн в карте этой женщины очень сильны. Также у нее очень сильная Луна, что дает прекрасную интуицию. Сатурн и Марс принесли ей огромный успех в строительстве и во всем, что с ними связано. Механика, техника. Так как обе эти планеты связаны с техническими вопросами, а Сатурн еще в какой-то степени связан с Раху, что имеет отношение к нефти и газу. Слабость солнца проявляется у нее в виде головных болей, мигрений, которые начались несколько лет назад и постепенно усиливаются. У нее энергетический блок в районе затылка и позвоночника, и она подтверждает, что у нее уже много лет чувствуется боль в этих местах. Также у нее серьезный комплекс вины, поскольку она считает, что недостойна занимать свой пост. Она говорит... Получая задание, я выполняю его на 50-60%, а получаю на 90%. Она полагает, что не заслуживает того, что получает. Она считает, что мужчина должен быть выше. А на самом деле выше почему-то она. То есть на эмоциональном уровне у нее также проблемы слабого солнца, самобичевание, гордыня со знаком минуса. Я недостойна этого положения денег». Я дал ей ряд э, советов, самое главное для человека в подобных случаях – изменить свой менталитет, научиться принимать деньги и свое заслуженное высокое положение. Я заострил ее внимание на то, как важно служить мужу и всячески ему показывать, что она искренне уважает, вне зависимости от того, каких карьерных высот он достиг. Еще один пример. Лет пять назад я консультировал парня из одного российского города – У него было очень слабое солнце, связанное с домом партнеров, и она давала ему большие трудности в отношениях. Он внутренне не уважался и получал такое же отношение к себе от окружающих. Все его женщины и друзья давили на него, поступали с ним крайне неуважительно. Работали мы с ним довольно долго. Я ему подробно объяснил, как опасно проявлять неуважение к себе или другим людям, что такое комплекс неполноценности. И рассказал, что нужно делать для усиления Солнца на всех уровнях. На физическом уровне очень важен ранний подъем. Кстати, я давно заметил, что людям, у которых сильное Солнце, ко рано вставать, а те, у кого Солнце слабое, часто становятся совами. Если же человек с сильным Солнцем привыкает быть совой, то влияние Солнца на него быстро становится неблагоприятным. Выполнение специального егического комплекса Сурина Маскар тут очень помогает. На социальном уровне я объяснил ему, что необходимо уметь принимать на себя ответственность, рассказал о том, как нужно привыкать общаться с другими людьми, что нужно наладить отношения с отцом и служить ему. Я подобрал ему физические упражнения, правильное питание, цвета и камни, усиливающие солнце. Рассказал, что нужно делать, чтобы усилить огонь пищеварения. Слабое солнце в его карте было связано с домом пищеварения и давало проблемы в этой сфере. Объяснил, что нужно учиться зарабатывать деньги и с каким сознанием это следует делать. Дал рекомендации по поводу того, где и кем лучше ему работать. Интеллектуальный и духовный уровень. Он уже знал неплохо, так как за день до консультации посетил наш тренинг и прослушал лекции, в которых была подробно разобрана тема важности правильной постановки цели и умения ее достигать. Он уже понял, что достижение состояния Божественной Любви – Это единственная правильная конечная цель жизни, что суть всех духовных практик заключается в том, чтобы мы научились любить, безусловно, и жить в настоящем моменте здесь и сейчас. Он приходил два раза, и впоследствии мы еще встречались, что является исключением. Обычно вполне хватает одной, максимум двух консультаций. В итоге его ситуация стала улучшаться. Но поскольку эта проблема тянулась уже третье воплощение, значительное улучшение в таком случае возможно после 2-3 лет работы над собой в правильном направлении. Солнце с детства доставляло ему много проблем, особенно в отношениях. Ему было очень тяжело, он хотел нормальных отношений, хотел иметь семью, ведь ему было уже за 30. Но пока он не нейтрализовал неблагоприятное влияние Солнца, личная жизнь у него не наладилась. Хотя в остальном карта его была хорошей, он был очень талантливым человеком.